«Что такое «снукер»?» — заныл Саша, подталкивая всех к разговору о самом главном. «Снукер», — улыбнулся Рэмси, опускаясь на колени у кресла. «Самая лучшая игра в мире». «Но у нас в школе в нее никто не играет», — нахмурился Саша. «Я о ней никогда не слышал». «Вот черт», — пробурчал Рэмси. Он встал, налил себе еще рюмку и повернулся к детям с лицом ведущего детской передачи, столкнувшегося с невеселой и угрюмой аудиторией. «Тогда начнем с песенки. Любите учить новые песенки?» «Я, он и она, снукернутая семья». Восторженно удивленные лица детей приободрили Рэмси, и он громче запел свой рождественский гимн. «Посмотри, вот так мы можем с кием и шарами тоже». Татьяна лихорадочно собирала обрывки бумаги в принесенный с кухни пакет. «Ирина», — очень тихо и твердо произнесла Раиса. Ирина услышала бы ее голос, даже если бы рядом пели хором. Он мгновенно напомнил ей о всех пролитых в детстве стаканах молока и разбитых вазах. Поднявшись с подобного трону кресла, Раиса продолжала по-русски. «Пожалуйста, уйми своего мужа» сомневаюсь, что у меня получится, даже если я очень захочу. Снукер, ну ты, ты и я, тем временем продолжал Рэмси. Ирина, я думаю, что нам надо поговорить. Быстро преодоленное матерью и дочерью расстояние до кухни стало репетицией строгой сосредоточенности. Никто в гостиной не должен был их услышать из-за стоящего шума. Раиса перешла на русский, которым свободно владели даже внуки. Она не боялась ранить чувства Рэмси отлично знала, что он обязательно потребует у Ирины объяснений, и она будет вынуждена либо обидеть его правдой, либо солгать. «Сейчас только два часа дня», произнесла Раиса. Несомненно для Рэмси, фраза в переводе прозвучит по-другому, но она стремилась к тому, чтобы четко выразить свою мысль на родном языке. «На сегодня же Рождество, мама», по-русски же ответила Ирина. «Со дня вашего приезда он постоянно пьет. Поверь мне, я живу на Брайтон-Бич и разбираюсь в этом. И это не имеет отношения к стрессу». Она употребила более причудливое английское слово. «По причине встречи с тещей. Дело вовсе не в празднике. Он алкоголик». Их разделял кухонный стол. Раиса сжала пальцами, ногти на которых были покрыты ярко-красным лаком, спинку одного стула, а Ирина — стула напротив». Он редко пьет днем и обычно ведет себя прилично. Много значит много, и никто не может вести себя потом прилично. Из гостиной донеслись громкие звуки исполняемого Рэмси припева. «Ирина, я старалась держать язык за зубами и уважать тот факт, что, по крайней мере, по твоему утверждению он твой муж. Но я не могу понять, что тобой двигало?» «Лоренс, смею заметить, подходил тебе гораздо больше. Он был верный, экономный и внимательный. Я никогда не понимала, чем он занимается на работе, но мне было понятно, что он работает, где бы то ни было. И очень много. Он был человеком выдержанным и умеренным. Он никогда бы не стал ползать по полу и распевать песни, не забывая при этом подливать себе водки. Я понимаю, Ремси не произвел на тебя хорошее впечатление» но ты сама ему не позволяешь это сделать. Ты не пытаешься узнать его. «Мне это не требуется», — отчеканила Раиса. «Я отлично знаю такой тип мужчины, поняла, что он собой представляет, сразу, как только увидела его на пороге». «Да? И что же он за тип?» «Потребитель», — уверенно ответила мать. «Он возьмет у тебя все, что ты захочешь ему дать, а потом и еще немного» он состоит из желания потворствовать своим прихотям и подростковой страсти к вредным привычкам. А то, что его эгоистичность и жадность скрыта под внешним шармом, делает его еще более опасным. Привязанность таких мужчин не длится долго, и они всегда заставляют женщин скатиться вниз вместе с ними. «Просто поразительно, сколько ты можешь сказать о моем муже, учитывая то, что вы практически не разговаривали». Я могла бы сказать и больше, изрекла Раиса, поводя плечами. Это был её фирменный жест, выражающий крайнюю степень недовольства. Но, полагаю, ты вряд ли захочешь это услышать. Неужели ты допускаешь, что такой человек будет хранить верность? О, такие заводятся в одну секунду, как термостат, хотя могут быть и заботливыми, и нежными. Ты обратила внимание, как он вёл себя с Татьяной? Видела, как она засветилась? Никто никогда не уделял ей такое внимание. «Какое внимание?» «Ты знаешь, о чем я. Внимание, от которого тают. Мне было больно смотреть. Думаешь, за твоей спиной он не говорит другим женщинам, как они красивые и очаровательны?» «Нет, я так не думаю». Ирина подумала, но, конечно, ни за что не посмела бы высказать это вслух, что основной причиной злости Раисы было то, что он не пожелал подарить такое же внимание и тёще. «Признайся честно, Ирина, о чём ты думала?» Рейса отпустила стул и принялась ходить взад-вперёд. Весь её вид говорила Ирине, что разговор только начинается, отчего желудок стало выкручивать, как и прошлой ночью. «Чем ты вообще думала?» «Не тем ли местом, что у тебя под юбкой?» «О, я согласна, он эффектный мужчина, но не считаешь ли ты, что лицо его навсегда останется таким, и ты прежде от него не устанешь? Он распущенный и слишком стар для тебя. Такие мужчины, если не уходят, то умирают прямо на жене и оставляют ее стареть в одиночестве и без денег. Он всего на пять лет меня старше. А что тебе останется, когда он начнет разваливаться на части? Пьяный муж в постели и куча его же долгов». Я уже сказала, у Рэмси полно денег. Сейчас полно. Я видела, как он ими разбрасывается, точно как твой отец. У них дырка в кармане, а каждый день проходит как вечеринка. А потом одним прекрасным утром они просят у тебя взаймы доллар, чтобы купить газету. Твое нежелание понять, как высоко его ценят в Британии, похоже на детское упрямство. Рэмси Эктон — всемирно известный игрок в снукер. Игрок? «Снукерс». Рейса буквально выплюнула это слово в лицо дочери. «А его голос, как он говорит, как работяга. Не представляю, как ты можешь это выносить». «Мне нравится, как он говорит. В этом его стиль». «Возможно, мой английский не так хорош, но даже я понимаю, что у него манеры плебея». Рейса принялась размахивать руками в такт своего любимого Чайковского. «Мне стыдно объяснять это женщине твоего возраста». «К заключению брака надо подходить с практической точки зрения, а не руководствоваться чувствами. Я сама совершила эту ужасную ошибку, и не вынесу, если ты ее повторишь. Лоренс не богат, но у него есть стабильный доход. Оставим обсуждение благосостояния Рэмси. Почему ты все в жизни связываешь с деньгами? Я говорю не только о деньгах. Брак — это союз двоих людей». Я не хочу сказать, что это своего рода сотрудничество. Я не так цинична, как ты полагаешь. Принадлежность к одной стране и культуре тоже имеет значение. Должна быть взаимная выгода, объединение ресурсов. Вот, опять деньги. Я не о деньгах. Я о внутренних ресурсах личности. Что ж, если желаешь рассматривать брак только с холодной практической точки зрения, изволь. Качество личности – это товар. «Лоренс — стойкий, принципиальный, решительный и дисциплинированный. Он заботился бы о тебе до конца дней. Лоренс — человек ответственный, а тот, к которому ты сбежала, шалопай». По ее словам, бестолковая дочь поменяла фьючерсы на золото, на свиные потроха. «Ты совершенно его не знаешь». Ирина была в бешенстве, но старалась не повышать голос. «Ирина, ты не хочешь понять, о чем я толкую. Твой отец тоже был эффектным и привлекательным мужчиной. Веселым, так смешно копировал голоса. Вначале мне казалось, что он открыл мне дверь в шикарную жизнь. Но Чарльз был баловним, привыкшим думать о будущем. Его интересовала лишь возможность хорошо провести время. Кстати, мы с Рэмси прекрасно проводим время вместе, и сегодня тоже. Хотя я не уверена, что ты меня понимаешь». «О, я видела, как прекрасно вы проводите время. Варяться пьяным на полу перед детьми ты называешь прекрасным времяпрепровождением». «И еще я считаю его очень красивым, самым красивым из тех, кого встречала. Он очень щедрый и добрый». «Добрый? Значит, то, что я слышала прошлой ночью, ты называешь добротой?» Ирина опустила голову. «Ладно, наши отношения изменчивые» но в них столько огня. Он предал тебя? Может, я понимаю не все слова, он использовал столько отвратительных вульгаризмов, которые я и учить не желаю, но мне было достаточно слышать, каким тоном он это говорит, ты должна знать. Я никогда не позволяла твоему отцу так со мной разговаривать. Между нами не все было гладко, но он знал, что существует черта, которую он не имеет права переступать». Он перешел не одну черту, включая романчики с ассистентками и старлетками, которые заводил, едва вырывался из дома, но к Рэмси это не относится. У него нет ничего общего с папой. Ты пытаешься сменить тему, потому что она тебе неприятна, так? Напоминаешь мне об этих шлюшках, чтобы не обсуждать события прошлой ночи. Рейса подошла и встала рядом с дочерью. Он оскорбил тебя. Где твоя гордость? То, что доносилось вчера из твоей комнаты, слышно почти из каждого дома в округе. Пьяный, орущий муж, не имеющий совести и уважения прежде всего к жене. «Послушай», — сказала Ирина, оглядываясь и принюхиваясь. Она не раз представляла себе этот разговор. Но в ее воображении она сама оставалась спокойной. «Что ты такое говоришь? Что я должна развестись?» Потому что ты знаешь его лучше меня, которая знакома с ним семь лет? Если ты еще сохранила способность соображать, ты как можно скорее поедешь к Лоренсу и будешь молить о прощении. Объясни, что у тебя был этот самый что-то там среднего возраста, как американцы его называют, какой-то приступ, кажется. Скажешь, что поступило глупо, что мечтаешь вернуться. Ирина смотрела на мать с грустью и непониманием. Кто в их семье и был человеком волевым, так это Раиса. И значит, она никогда не изменит вынесенного решения, вне зависимости от того, сколько лет моногамной преданности и терпения продемонстрирует Рэмси Эктон. Несмотря на то, что мать осуждала ее в мелочах, например, когда в прошлом году она вытерла рот льняной салфеткой после борща. Черт, салфетка, ведь для этого и кладется на стол. Предыдущие стычки были лишь мелкими ссорами. На этот раз все было серьезнее. Это раскол. На английском все эти слова схожи по звучанию, но значение у них совершенно разные. Ирина вскинула руки. «Жаль, что он тебе не понравился», сказала она, и, резко повернувшись, вышла из кухни. Ей в спину врезались слова матери. «Я не могу смотреть на эту трагедию и молчать». Было очевидно, что мнение дочери она не разделяет но добавить к сказанному ей больше нечего. Теперь, когда концерт на кухне, наконец, был закончен, Татьяна позволила себе выбежать в коридор, где столкнулась с сестрой. «Кулебяка!» — громким шепотом проговорила она. «О боже, вот что это был за запах!» Виноватый вид всех сидящих в гостиной подтвердил, что закрытый процесс показательной порки все же собрал аудиторию как и задумала Раиса. Только Ремси казалось, ничего не замечал. Так он был увлечен новой игрой чемпионат мира по снукеру 1999, которая уже изрядно надоела детям. Грубый назидательный тон тещи, хотя она и говорила по-русски, а также постоянное упоминание с верно расставленными акцентами имени Лоренс и робкие короткие ответы Ирины, в которых часто звучала Ремси делала речь Раисы понятной, а попытки жены защитить мужа почти прозрачными. Ирина подошла к Рэмси и положила руки ему на плечи. Он же при этом ни на миг не оторвался от экрана телевизора. Ой, лапочка моя, такая классная штука эта игра. Так, подкрутим вот сюда, и звуковые эффекты супер. На экране фигурка ее собственного мужа убирала мечи со стола под любимую мелодию «Чокнутый снукер». Рисованный Рэмси в жемчужного цвета жилете выглядел суровее и совсем не улыбался, в отличие от по хихикающего прототипа, сгорбившегося на полу над пультом. Художники сделали его лицо чуть более вытянутым, чем на самом деле. Да и волосы выглядели более седыми, увы, в игре он был больше похож на старую умудренную жизнью птицу. Хуже всего то, что для скрытых целей Рэмси эта схожесть не была ему на пользу. Высоко вскинув голову, Раиса прошествовала в гостиную и окинула презрительным взглядом экран. Зять сделал этот подарок на Рождество лишь для того, чтобы повеселиться самому. Все происходящее на экране виделось ей плохим мультипликационным фильмом. «Ой!» — сказал Рэмси, повернувшись к тёще. — Самое приятное в поездке домой на Рождество — возможность поболтать с матерью. В этот момент из телевизора послышался стук врезавшихся друг в друга шаров и закадровый голос Денниса Тейлора. А вот и один из знаменитых лихо закрученных ударов Рэмси Эктона. Однако Раиса не дрогнула, услышав имя зятя, и одарила его ледяной улыбкой. «С тех пор, как Ирина живет в Англии, я вижу ее раз в год. И на этот раз у нее столько перемен. Да, нам есть что обсудить». Рэмси потянулся к Ирине, встал и обнял ее за талию. «Рад слышать. Хорошо, что вы уже закончили, потому что он наклонился и свободной рукой выполнил удар. Потому что нам надо успеть и в другие места». «Надеюсь, понимаете, о чем я, Ирина Лапочка. Можешь упаковать наши вещи, я забронировал нам номер в Плаза. До шести надо зарегистрироваться, иначе останемся без номера». Посмотрев в глаза Рэмси, она прочитала в них «Выбирай, я или она». Довольно трудный выбор, для человека сорока трех лет. Но она побежала наверх, чтобы покидать их вещи в сумке, едва сдерживая нервное ликование». Крамольная мысли о том, что в Нью-Йорке можно остановиться и в другом месте, помимо этого мрачного двухэтажного дома на Брайтон-Бич, никогда не приходила ей в голову. Спустившись вниз с сумками, она столкнулась с сестрой. «Ирина», — прошептала та, — «не уходи, по крайней мере, останься на обед. Я уже поставила на стол закуски, в том числе и изумительную икру, что купил Рэмси. Она прекрасно подойдет к блинам. Кулебяку удалось спасти» а на горячую у нас целый жареный поросенок. «Мне очень жаль, но не получится. Ты, должно быть, кое-что слышала?» «Да, наверное, все слышала. Я не могу просить Рэмси оставаться в доме, где его не желают видеть. Постарайся как-то уладить конфликт, иначе неизвестно, насколько он может затянуться. Ты же знаешь, как мама упряма». «Она не одна упрямая». И не я все начала. Прости, Татьяна, я понимаю, ты так старалась приготовить много вкусностей. Надеюсь, мы не испортили вам аппетит. Постарайся, чтобы у детей было веселое Рождество. Я хочу, чтобы ты знала, что я не согласна с мамой. Татьяна положила руку сестре на плечо. Мне он показался прекрасным человеком. Стильный, энергичный, веселый. Я просто без ума от его акцента. Говорит прямо как Майкл Кейн и он, несомненно, любит тебя. Ты счастливая. Между вами происходит нечто особенное. Надеюсь, вам будет хорошо вместе». Печально, мне кажется, его появление разбередило мамину старую рану и напомнило о папе. Когда Ирина вошла в гостиную, Ремси и Раиса стояли спиной друг к другу. На Ремси уже был кожаный пиджак, Раиса была в прежнем красном шерстяном платье, Подплечники которого расширяли эту часть тела настолько, что могли нагнать ужас на противника. Высокая, жилистая и невероятно суровая женщина. Эти два человека были катастрофически разными. Не говоря ни о чём другом, они оба были звёздами первой величины. Готова, голубушка. Рэмси просунул руки Ирине под мышки, приподнял и отпустил, позволив ей свободно скользить по его телу до самого пола. Подброс выглядел со стороны немного по-балетному. Ирина весело рассмеялась. Возможность поступить по собственному желанию делала ее свободной. Она уже не раз задалась вопросом, почему мысль об освобождении от болезненно-мучительного положения не приходила ей раньше. «Мне жаль, что вы уезжаете», — обратилась Раиса к Рэмси. «Ну, дело в том, что у меня и так получается небольшой отпуск в перерыве между сезонами». «Не хочу показаться неблагодарным за гостеприимство, но мне не хочется тратить его на то, чтобы попадать ножками кресла во вмятины на ковре». Вынув из-за уха сигарету, Рэмси отвернулся и, не зажигая, сунул ее в рот. «Пока, мама», — проговорила Ирина, поспешно целуя Раису в щеку. Рэмси потянулся за сумкой, но неожиданно выпрямился и воскликнул. «Вот это да! Чуть не забыл». Раиса не единственная в этом доме, кто питает страсть к театральности. Порывшись в кармане куртки, он протянул тещи ключи. «Счастливого Рождества!» «Она на многоуровневой парковке, там, за углом. Я купил вам машину». Он воткнул парковочный талон в нагрудный карман её платья. При этом лицо у Раисы было такое, словно он ударил её по лицу. Покидая дом, Ирина была твёрдо убеждена в нескольких вещах. Какой бы модели ни была машина, жест был просто классный. Хотя в нем просматривалась агрессия и вызов, и стоило это немало. Раиса никогда и слова не проронила о том, что хочет иметь машину, и этот жест, к сожалению, ничего не принес им, кроме расходов. Мать никогда в жизни не поблагодарит Рэмси за щедрый подарок, но и никогда не вернет его. Как только они вышли из такси на 59-й улице, началось... Самое счастливое Рождество в ее жизни. После того, как Рэмси бросил одежду на шикарную мебель их номера, он включил на полную мощность отопление, переставил кресло и открыл бутылку шампанского. Потом они лежали голыми на кровати и смотрели фильм «Это прекрасная жизнь». Затем они разоделись в пух и прах и спустились в оук-бар, чтобы выпить еще шампанского с устрицами, поданными на половинках раковин. Вместо того, чтобы отправиться на торжественный ужин в ресторан гостиницы, они предпочли отпраздновать, пытаясь скорее забыть о такой тяжелой пище, как пирожки и подгоревший пирог с лососем. Королевскими креветками в тонком хрустящем тесте с хреном. Ирина развлекала Рэмси рассказом о беседе с матерью, представив его в комической интерпретации, плавно перешедшем в воспоминания об отце. К тому же Ирина получила самый дорогой рождественский подарок, который оценила очень высоко. Ремси ни разу за весь вечер не произнес слова снукер. Вернувшись в номер в час ночи, Ремси включил в своем плеере музыку и предложил потанцевать. О, нет, я не могу, протестовала она. Правда, я такая неловкая, обязательно разобью лампу, и у меня плохое чувство ритма. Можешь спросить у мамы. «Клянусь, я больше ни о чем не спрошу твою мать. Давай, иди сюда». «Рэмси нет. Я слишком много выпила. Хочешь, чтобы я опозорилась?» Ремси ничего не пугала. Он поставил диск Джона Колтрейна «Гигантские ступени» и пустился танцевать джигу. Ирина хохотала так, что долго не могла остановиться, но потом присоединилась к нему, и вскоре их танец уже напоминал не фарс, а праздничное веселье. Еще со школы Ирина питала стойкую неприязнь к танцам и всякий раз убегала на кухню, когда хозяева вечеринки начинали подбирать пластинки. В 80 когда асфальт на Манхэттене буквально дрожал от происходившего в клубах, Ирина предпочитала тихие свидания в бистро. На свадьбах она обыкновенно прилеплялась к кому-то из гостей за столом и заводила серьезный разговор, приковав таким образом собеседника к месту, чтобы исключить возможность вскоре оказаться на танцевальном полу. Она не могла заставить себя танцевать, она ненавидела танцы, она не умела танцевать. Сейчас, в номере отеля «Плаза», она была наедине с Рэмси, который, если забыть о событиях прошлой ночи, был к ней добр, и никогда бы не позволил выставить ее на посмешище. Он был раскованный и бесшабашный, что подтолкнуло партнершу к тому, чтобы сделать несколько движений. Рэмси крутил пальцем в такт звучащей музыки, выбрасывал колени вверх и вперед, так что, казалось, он сейчас вывихнет ногу, кружил ее к себе и от себя, будто разворачивал рулон бумаги, но не отпускал ни на секунду. Заряжаясь его задором, которым Раиса и Татьяна были бы потрясены, она исполнила все движения в ритме дискотеки рок-н-ролла, буги-вуги, а затем в память о том кошмаре, что им пришлось пережить сегодня днем арабеск. Взяв на себя роль диджея, Рэмси включил Дюка Эллингтона, Сонни Роллингса, а затем переключился на Гленна Миллера. Ритм энд блюз. Капитана Бифхарта и закончил непристойной фан-группой Слая Стоуна, причем включил музыку так громко, что Ирина не раз поблагодарила Бога, что в отеле толстые стены. Заканчивались их совместные танцы уже в постели. Рэмси быстро протянул руку к плееру и включил АСТ, а Ирина задумалась над тем, что надо стремиться выйти замуж не за того, с кем хорошо в постели, а за того, с кем приятно танцевать. Впрочем. Нет ничего плохого в том, чтобы совместить все в одном человеке.